И когда выходили из театра, кто-то дернул кнопочку закосу и вдобавок дал увесистого тумака по шее. Глава 28. Открытие профессора Козявкина. Все это, как говорится, переполнило чашу терпения кнопочки. И когда друзья вернулись в гостиницу, она сказала, «Пора нам ехать домой. Больше я не хочу оставаться в солнечном городе». «Я тоже не хочу жить в этом паршивеньком солнечном городишке», — подхватил Тестренькой. «Очень нужно, чтобы мне за шиворот лили холодную воду». «Ну что ж, друзья», — согласился Незнайка. «Сегодня уже поздно, а завтра мы с утра можем отправляться в обратный путь. А сейчас мы пойдем с тобой, Тестренькой, и разыщем наш автомобиль, который мы оставили в день приезда где-то посреди улицы». Незнайка и пестренькой пошли разыскивать автомобиль. А кнопочка села за маленький столик в углу, зажгла электрическую лампочку и стала читать газету, которую не успела прочитать утром. В те дни многие газеты писали о том, что милиционеры не умеют как следует бороться с ветрогонами и проявляют по отношению к ним слишком много мягкости. А ветрогоны от этого чувствуют себя безнаказанными, «И безобразничают еще больше». Прочитав одну такую статью, кнопочка решила отложить газету в сторону, но тут ей на глаза попала статья, которая называлась «Рассказ профессора Козявкина о том, как он узнал, кто такие ветрогоны, откуда они произошли и как с ними бороться». Вот что писал профессор Козявкин в своей статье. «Однажды, гуляя по зоопарку я увидел очень странное явление природы. На моих глазах осел, который находился за решетчатой загородкой, неожиданно превратился в коротышку. Это удивительное явление так озадачило меня, что я на минуту остолбенел. Однако все, что произошло дальше, я прекрасно разглядел и запомнил. Так, например, я хорошо видел, что перед загородкой в это время стояли два малыша. Один был в желтых брюках, другой в пестренькой тюбетейке с узорами. Тот, который был в желтых брюках, держал в руках небольшую палочку. Этой палочкой он размахивал у осла перед носом, желая, должно быть, подразнить животное. В ответ на это осел, превратившись в коротышку, дал дразнившему такого щелчка, что бедняга отскочил в сторону. После этого бывший осел перелез через ограду и погнался за обоими малышами, которые бросились от него удирать. Я побежал за ними вдогонку, чтобы произвести научное наблюдение над превратившимся в коротышку ослом, но по дороге потерял очки, без которых почти ничего не видел. Пока я разыскивал очки, оба малыша и преследовавший их бывший осел успели скрыться, и мне больше не удалось их встретить. Однако я хорошо запомнил, что бывший осел был одет в широкие зеленовато-желтые брюки и пиджак с узенькими рукавами, а на голове у него был пестрый берет с кисточкой. Вернувшись домой, я начал обдумывать происшедшие случай и пришел к выводу, что все это мне показалось. Но спустя несколько дней я начал встречать коротышек, которые были одеты точно так же, как виденный мною бывший осел. Эти коротышки в скорости получили название ветрогонов. Они хулиганили на улицах, обижали прохожих, совершали разные дикие выходки и вообще не умели себя вести по -коротышчьи. Поэтому я пришел к выводу, что все эти коротышки вовсе не коротышки, а бывшие ослы, то есть ослы, превратившиеся в коротышек. Я не торопился сообщить в газету о своем научном открытии, потому что не мог объяснить, почему в городе появилось такое большое количество витрагонов. Если допустить, что каждый ветрагон- это бывший осел, то останется непонятным, откуда у нас взялось столько ослов. Насколько мне было известно, ослы у нас имели только в зоопарке. Обратившись к сотрудникам зоопарка, я узнал, что в зоопарке было всего три осла — Да эти куда-то исчезли. Таинственное исчезновение трех ослов подтверждало мою научную догадку о том, что эти ослы превратились в ветрогонов.